Глава вторая. Дар. Когда боль немного утихла, Леона открыла глаза и посмотрела на сумасшедшую старуху. Что вы со мной сделали? Прошептала она, с трудом шевеля непослушными губами. Знаю, знаю, больно, но это пустяки, ей Розана небрежно махнула костявой рукой. Боль-то и перететь петь можно, зато она с важным видом подняла вверх палец. Зато твоя жизнь теперь переменится. Фея щелкнула пальцами, и Леона даже ответить не успела, как перед ней появилось зеркало. Огромное, роскошное бронзовой раме, оно застыло в воздухе посреди комнаты, словно подвешенное к потолку на ниточках. Хотя никаких ниточек там, конечно, не было. «Ну-ка, посмотри на себя», — сказала фея. Леона осознала, что боль пошла совсем. Медленно и осторожно, до смерти боясь того, что увидит в зеркале, она встала на ноги. Оглянулась за посмотрела сначала на госпожу Орвин, у которой по-прежнему торчала салфетка изо рта, а в глазах плескалась ненависть. Потом покатилась на Николаса Орвина, и тот странно уставился на нее в ответ и сделал шаг вперед. Наконец Леона снова перела взгляд на явно довольную собой старую фею, сделала глубокий вдох, словно перед пешком в воду, и шагнула к зеркалу. Больше всего она переживала, что увидит в нем незнакомку, и неважно, уродливой-то окажется или красивой. Леона совершенно точно не хотела никаких радикальных изменений во внешности, разве что от веснушек бы избавиться. Однако в зеркале она встретилась взглядом всего лишь с собой и выдохнула, почти ничего не изменилось. Все те же ярко-голубые глаза, тетя Биатли всегда говорила, что у мамы были такие же. Все то же бледное худое лицо, из-за чего глаза и казались огромными. Все тот же прямой короткий нос, а на носу проклятые веснушки. Вот только волосы. По какой-то странной прихоти фея Розанна одарила ее другим цветом волос. Леона всегда была довольна и, пожалуй, гордилась своими волосами. Каштановые, вьющиеся, мягкие и густые. Настолько густые, что попробуй еще расчеши или в пучок собери так что она даже стригла их всегда покороче, до лопаток меньше хлопот. Сейчас пучок на затылке едва держался. И Леона, словно надеюсь избавиться от наваждения, тряхнула головой. На пол полетели шпильки, а волосы рассыпались по спине и плечам. Да, ей не составило труда убедиться, что они были такими же густыми, такими же вьющимися, такими же блестящими и красивыми, как раньше. И рыжими. «Рыжими!» К тому же волосы отросли, просто они нормально выросли, такого быть не могло, и доходили теперь до самых бедер. Леона подняла руку, осторожно прикоснулась к удивительному рыжему богатству у себя на голове, пропустила длинную прядь между пальцами и озадаченно посмотрела на фею. — А зачем? — Слушай меня, деточка, и запоминай, — строго ответила фея. — Я даровала тебе великую силу, так что сумей распорядиться ею с умом. Мой дар сделает тебя самой желанной и самой прекрасной девой для любого мужчины, чье сердце пока свободно. Если мужчина не питает нежных чувств к другой особи, и если он не мальчик, а совершеннолетний, но пока еще не достиг порога зрелости в 30 лет, такой мужчина полюбит тебя с первого взгляда, полюбит страстно всей душой больше жизни. Ты увидишь, как влюбленные мужчины преклоняют пред тобой колени, как они соперничают друг с другом и дерутся за тебя и для кого из них не будет иметь значения, что ты беспреданница. Ты сможешь выйти замуж, но выбери самого достойного. Когда ты признаешь свой выбор и ответишь любовью на любовь, твоя власть над остальными исчезнет. А с тем, кого ты полюбишь, тебя ждет долгая и счастливая жизнь. Не ошибись, Элеонора!» Госпожа Фея, испугавшись, воскликнула Леона. «О, госпожа Розанна, пожалуйста, я вас очень прошу, я...» «Ах, не стой!» — перебила ее старушка и довольно улыбнулась. Мое сердце поет от радости, если я могу помочь. Нет, нет, не благодари. Окинув последним взглядом в гостиную, она стукнула зонтиком и тут же исчезла, растворившись в воздухе. Вместе с ней исчезло зеркало, а изо рта госпожи Орин выпала, наконец, кружевная салфетка. В комнате повисла тишина. О недавнем присутствии здесь старой феи напоминал лишь едва уловимый запах роз. А еще... Леона невольно вздрогнула. Еще ее рыжие волосы, конечно. Первая опомнилась из Ольда Орвин. Подняв с пола злополучную салфетку, она швырнула ее в камин, полюбовалась пару мгновений на разгоревшееся пламя, а потом медленным шагом направилась к Леоне. Что, довольно прошипела хозяйка дома. Решила меня, милости фей и довольно. Думаешь, я это так оставлю? Ты за все ответишь, проклятое, проклятая, проклятая тво. Видимо, вспомнил в последний момент, что благовоспитанной даме не пристало сквернословить, словно какой-нибудь дочери торговца. Изольда орин замолчала и взмахнула рукой. Леона зажмурилась, понимая уже, что не успевает уклониться. Но хозяйка дома так и не ударила ее, а лишь приглушенно скрикнула. И тут же раздался голос хозяина дома. «Попробуй только тронь». Леона открыла глаза и немедленно захотела закрыть их обратно, потому что обнаружила перед собой господина Николаса Орвина, который держал супругу за запястье и хмурился, а серостью с яростью на Леона и дергла рукой, пытаясь освободиться. — Попробуй только тронь, — повторил господин Николас. Он все-таки разжал пальцы, быстро и бесцеремонно оттеснил госпожу Орина в сторону и, не обратив внимания на ее жалобный писк, опустился перед Леоной на одно колено. — Ты самая прекрасная девушка на свете, — заметно волнуясь, заявил он. — Без тебя моя жизнь не будет иметь смысла, милая Элеонора. Я прошу, умоляю, выходи за меня замуж. — Что? — пролепетала она, ошеломленно глядя на обоих Орвинов. «Что — Что? — закричала Изольда Орвин. — А с этой женщиной я разведусь, — Николас Орвин тихнул головой и задорно по улыбнулся. — Я никогда ее не любил. В ту же секунду госпожа Ориен схватила с ближайшего столика расписную керамическую вазу, подлетела к господину Ориену, размахнулась и с криком «Нет!» разбила эту вазу а его затылок. На пол посыпались черепки, а Николас Ориен даже охнуть не успел, растянулся на полу гостиной и больше не двигался. Госпожа Ориен беспокойно опустилась на колени рядом с мужем, взяла его за руку и принялась искать пульс. Пресвятые духи он жив!» — воскликнула Леона. Жив, ответила Изольда Орвин и добавила, — а вот тебе точно не жить. Сейчас был не самый подходящий момент объяснять разъяренной женщине, что во всем виновата старая фея. Леона попятилась невольно ежись от откровенной ненависти в глазах госпожи Орвин, потом разъянулась и побежала к выходу. Было уже темно, когда она наконец добралась до дома. Леона всегда любила большой старый дом из красного кирпича, который испокон веков принадлежал роду Вальенте. Любила нежно, в конце концов она в нем выросла. Родители ушли из жизни, когда она была еще ребенком, так что Леона их плохо помнила, хоть каждый день и здоровалась шепотом с портретами обоих в малой гостиной. Давным-давно отец взял с брата обещание, что в случае необходимости тот позаботится о единственной племяннице, Так и получилось, что однажды Леона привели в этот богатый и красивый дом и объяснили, что она останется в нем жить. Отец был младшим дядей Стефана на восемь лет и, как младший, не унаследовал никакого имущества. У молодости отец поступил в военную академию в Латарисе и стал офицером. А после отправился служить на восточную границу, где не только защищал королевство лотар от набегов диких племен, но и женился на местной красавице. Правда, выбирал он не разумом, а сердцем, так что поправить свои дела с помощью женить бы не сумел. Матушка была рода хоть и благородного, но совершенно обнищавшего. Дядя Стефан сдержал слово. После смерти родителей забрал племянницу в свой дом и, в общем, додал ей все, что позволили обстоятельства и прижимистость характера. Леона получила отличное образование, если закрыть глаза на тот факт, что подобной учеба не слишком подходила маленькой девочке. Для своего сына Марка дядя нанимал лучших городских педагогов, и Леоне предлагалось присоединиться к уже оплаченным занятиям, если она того желает. А она, разумеется, желала. Ее не учили писать акварельные этюды и мастерские играть на музыкальных инструментах, только тетя Беатли время от времени спохватывалась и усаживала племянницу за пяльцы и совсем редко за большой гостиной рояль. Леона провела несколько лет, студируя учебники математики и естествознания, Тренировалась лежаться в седле, стреляла по мишеням из старого отцовского пистолета и фехтовала на заднем дворе с Марком. Стрелять и фехтовать у Марка сперва получалось лучше, но Леона со временем выучилась и уже не отставала. А еще ей легко давались точные науки. Братец частенько бился и бился над уравнениями, а потом все равно приходил к ней со словами «дай списать». С раннего детства Леона знала, что она беспреданница, а значит никогда не выйдет замуж. У нее не будет своей семьи и того самого тихого счастья, о котором, говорят, мечтают все женщины. Окружающие в основном жалели ее, но Леон лишь пожимала плечами и пыркала». Она понятия не имела, зачем ей женское счастье, если она хочет только одного уехать из Мириньона, получить свободу и добиться финансовой независимости. Ей очень нужно было добиться финансовой независимости, просто чтобы никогда больше не переживать, что она останется на всю жизнь приживалкой или гувернанткой, а ведь это почти одно и то же. Много лет она верила, училась, старалась изо всех сил и боролась за свое будущее. Как же так вышло, что сумасшедшая старая фея за одну минуту разбила все ее мечты? Леона стиснула зубы. Надо было успокоиться и прийти в себя. Она найдет способ избавиться от ужасного дара. Найдет, чего бы то ни стоило. Пригладив кое-как свои ненормальные длинные волосы, Леона завязала их узлом, поднялась на крыльцо и решительно дернула за дверной колокольчик. Двери распахнулись сразу же, словно ее ждали. В проходе обнаружилась не горнишная, как можно было предположить, а тетя Беатлис с посвешником в руке. «Элеонора, милая!» — тетя укоризненно покачала головой. «Уже темно, и я начала волноваться. Что-то случилось у Орвинов?» Леона вздохнула, не зная, что ответить. «Случилось! Конечно, случилось, но как все объяснить?» Тетя Беатлис взяла ее за руку и потащила в дом. «Нельзя долго стоять на пороге. Плохая примета». Вместе они миновали прихожую и перевались в гостиную, где было намного светлее, плюс еще горело несколько свечей. Тетушка пристроила подсвечник на стол, а сама села на диван. — Рассказывай, — потребовала она, — как все прошло, взяли тебя гувернанткой. Леона устроилась креста напротив, она понятия не имела, с чего начать. — Батюшки! — ахнул дуб тети и схватилась за сердце. — Элеонора, что с твоими волосами, ты их покрасила? — «Нет-нет», — забронтала Леона, — «нет, просто я». «Ай-яй-яй, кузина Элеонора! Разве ты не знаешь, что приличные девушки не красят волосы?» — раздался веселый голос у нее за спиной. Конечно, это оказался Марк. Леона обернулась и посмотрела на него в упор. «Я не красила», — возмутилась она. И не договорила, запнулась на полусловие, так поразил ее ответный взгляд Марка. «С кузеном что-то происходило». Веселье в его глазах уступило место замешательству, странной растерянности, потрясению и, наконец, восторгу. Марк сделал один неуверенный шаг, другой потом быстро приблизился и опустился перед ней на колени. Леона сдавленно застонала, глядя на эту картину. Она сразу поняла, какая муха укусила ее любимого двоюродного брата, и, кажется, это было самым ужасным событием из всего случившегося за сегодня». «Маркис, что с тобой?» — испугалась тетя Беатлист, которая явно шокировала поведение сына. «Милый, тебе плохо?» «Элеонора», — выдохнул Марк, даже не посмотрев на мать. «Ты очень красивая. Почему я раньше не замечал, что ты такая красивая?» Он попытался взять ее за руку, и Леона, наконец, очнулась. Отдернула кисть, вскочил с кресла и шарахнулась в сторону, и тут же, не теряя ни секунды, перебежала за спинку дивана, на котором сидела тетушка. «Пожалуйста, не надо», — умоляюще прошептала она, — «ты сам не понимаешь, что говоришь». Марк тоже встал и сразу шагнул за ней. «Элеонора!» — сияет восторга, — прокричал он. «Я люблю тебя!» Марк приблизился к дивану с явным намерением его обогнуть. Элеона начала медленно продвигаться вдоль спинки, удаляясь от попавшего под проклятые чары кузена. Тетя Биатис завертела головой, переводя взгляд с одного на другую. «Постой, куда ты?» Марк и не думал отступать, так что Леона невольно прибавила шаг. «Знаешь, тебе очень к лицу этот цвет волос. Почему я раньше не замечал? Такая красавица! Элеонора, я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж!» «Боже милостивый, нет!» — застонала она. Марк ускорился. Леона тоже. «Элеонора!» — Марк сорвался на бег, тогда и Леона побежала. Они обогнули диван и быстро вышли на второй круг. «Любимая, остановись!» — кричал Марк. «Нет!» — кричала она. «Но перестаньте же бегать!» — кричала тетя Беатрис и вертела головой. «Что здесь происходит?» — прогимел голос дяди Стефана с порога гостиной. Леона невольно заметила шаг и перела взгляд на дядю. Марк тут же воспользовался этим, подлетел, схватил в охапку, запустил пальцы в ее волосы и простонал что-то нечлено раздельное. «Да отпусти ты меня!» — возмущенно зажепела она. — Не могу, — очень серьезно ответил Марк, потом перелал взгляд на дядю Стефана и заявил. — Отец, я принял решение, женюсь. Леона вывернулась и двинула Марку локтем в живот. А что было делать? Он охнул и разжал руки. Леона отскочила на безопасное расстояние и выставила перед собой ладонь. Не подходи. — Любимая, ты разбиваешь мне сердце, — воскликнул Марк. — Не стой в дверях, примета плохая, — сообщила тетя Бятли с мужу. — Да куда уж хуже, — сказал дядя и, наконец, шагнул в комнату. Он подошел к сыну, окинул его хмурым взглядом, потом посмотрел на Леону. — Почему ты рыжая? — удивился он. Леона невольно привела рукой по волосам, поняла, что они окончательно растрепались, и понялась предложить ужасную рыжую гриву, собираясь завязать ее в новый узел. — Не надо, — попросил Марк, — такие красивые. И тут же, бросив взгляд на отца, добавил, — мы с Леонорой собираемся пожениться. Что-то я не заметил, чтобы твоя избранница была согласна. Дядя скрестил, руки на груди. Она согласится, — беспечно ответил Марк. Он подошел к Леоне и опустился перед ней на одно колено. На этот раз она не успела убежать. Марк взял ее за руку, потянулся вперед и поцеловал тыльную сторону ладони. «Любимая, я отправляюсь за священником», — обрадовал он ее. «Знаю уже поздно, но я все-таки уговорю преподобного немедленно провести церемонию. Не хочу ждать даже до завтра». Этой ночью ты, как моя законная жена, будешь спать со мной в одной постели. — Марк! — Леона покачала головой и осторожно забрала у него руку. — Или она сестра, тебе! Ты не можешь на ней жениться! — расстроенным голосом сообщила тетушка. — Кузина! — улыбнулся Марк. — На кузине могу. — Сынок, если хочешь жениться сегодня, поторопись! — заявил дядя Стефан. — Дом преподобного не близко, а он наверняка скоро ляжет спать. — Ты прав! — кивнул Марк. Он вскочил и тут же помчался к выходу, в последний момент обернулся. «Скоро я вернусь, любимая!» — нежным голосом пропил он, потом посмотрел на отца. «Спасибо, пап. Я рад, что ты понимаешь». Двери за Марком захлопнулись, и дядя Стефан перел взгляд с тетей Беатрис на Леону. «Я не выйду за него замуж», — твердо сказала она. «Конечно нет», — ответил дядя. «Сейчас ты объяснишь мне, что происходит, а потом возьмешь лошадь и кошель с золотыми монетами, переоденешься в мужскую одежду и быстро отсюда уедешь. Ты ведь собиралась в столицу!» Леона распрощалась с дядей и тетей на крыльце дома из красного кирпича, понимая, что, возможно, никогда больше этот дом не увидит. Было немного грустно, но ведь всегда бывает грустно, если стоишь на пороге новой жизни». «Извини, что так получилось», — сухо сказал дядя Стефан, и Леона поняла, что он только что продемонстрировал крайнюю степень своей привязанности. «Я должен был сделать это для Марка, да и для тебя самой. Нельзя вам жениться, вы близкая родня». «Я никогда не вышла бы за него замуж», — ее голос едва не звенел от напряжения. «Все хорошо, дядя Стефан, ты же знаешь, я и сама мечтала уехать». «Сначала избавься от дара, иначе далеко не уедешь», — вздохнул дядя. — Да, — кинула она, — я сделаю все, как ты сказал. — А надо ли избавляться от такого хорошего дара, — с сомнением притянула тетя Беатрис. — Она молодая девушка, пусть найдет себе мужа и устроит свою судьбу. — Надо, — отрезал дядя Стефан, — иначе нашему сыну будет угрожать опасность. — Надо, — добавила Леона, — не нужна мне такая судьба. — Ладно, уж решили, так поезжай, — тетя промкнула платочком не бежавшие слезы. А то как бы Марк раньше времени не вернулся, да и в дверях стоим, примета плохая. Леона еще раз поцеловала обоих, пообещала писать и не забывать. Потом быстро, пока не передумала, сбежала с крыльца, отвязала принца и вскочила в седло. Уже на улице, едва отъехав от ворот, она заметила приближающегося к дому усадника. Тот как раз приезжал мимо фонарного столба, тусклый свет упал на его лицо. Ириона вдруг узнала о высоком блондине с холодным взглядом Николаса Орвина. Она вздрогнула, поспешно отвернулась и пришпорила лошадь. К счастью, сам господин Орвин не узнал ее мужской одежде и большом бархатном берете, под которым была надежно спрятана проклятая рыжая грива.